Глава 8. Чекалин подъехал к дому, где проживал заявитель Гришин Игнат Фёдорович, в половине 9 вечера. Как думаешь, не поздно? Апаслева покосилась на освещённые окна Маши. Нормально, буркнул Алексей. У него час назад состоялся ещё один серьёзный разговор с женой, из которого он мало что понял и поэтому сильно расстроился. Ленка говорила как-то странно, бессвязно, нелогично. Это было совершенно на нее не похоже и будило определенные подозрения. «Может, она на каких-нибудь препаратах?» — спросил он у Женьки. Он позвонил ему, сидя в машине возле машиного дома. Он заехал за ней и теперь ждал. «Чего ты так сразу? Не накручивай себя и меня заодно». «Тебе ничего не удалось узнать?» — спросил его Алексей, закрывая глаза. Он сидел в машине и ждал, когда Маша выйдет из дома. Позвонил Женьке, а тот ничего толком не сообщил и по телефону ничего. Всё как всегда. Никаких левых номеров и по банковским расходам чисто. Всё как было полгода назад, да и год. Может, она того и правда влюбилась. Слышать это было гораздо больнее. Он поспешил отделаться от Женьки и теперь был молчалив с Машей. Она даже обиделась, но потом всё равно разговорилась. Нервничала перед визитом к заявителю. Какой у него этаж? спросил Алексей, выбираясь из машины. Третий. Вон его окна. Маша показала на два освещённых прямоугольника. Трёхкомнатная квартира, большая. Откуда такие сведения? Ты уже была у них? Нет. У меня в подобной квартире в соседнем микрорайоне подруга живёт. Планировка классная. Дома новые, поинтересовался Алексей. Ну да, конкретно этот микрорайон был заселён в позапрошлом году. У Гришиных квартиры в ипотеке, или как, он осмотрел двор с просторной парковкой и остался доволен детской площадкой, тренажёрами. В его детстве из тренажёров во дворе был турник, погнутый в середине, и низкие скамейки, где они с пацанами качали пресс. А я не знаю. Растеряна отозвалась Маша. Сименя рядом с ним к подъезду. Не спросила, а нужно. А как же? Мало ли что. Может, джунушка слиняла от платежей, а потом явится. Ну, здравствуйте. Я приехала. Ладно, сейчас посмотрим. Письмо у него? Да, сказал, что подготовил. Хорошо. Ты иди к нему, а я этажом ниже в дверь постучусь. Зачем? Маша растерянно покусывала губы. Так, поболтаю. Женщина, открывшая ему дверь на втором этаже, выглядела как палач инквизиции. Серый балахон с длинными рукавами и воротником, полностью укрывающим шею. На голове странный чепец. Суровое лицо, напоминающее мужское. Губы крепко сжаты. Что надо? уставила она на Чекалина страшной силой взглядом. На часы смотришь? О как, тихо молвила Алексей. Вы бы для начала спросили, кто я, а потом грубили. А я знаю, кто ты. Полицейский. Удивила его женщина. В окно видела, как ты с девкой в подъезд заходил. А девка из полиции уже была там. Её взгляд был воздет к потолку, как при молитве. Во-первых, не девка, Лейтенант полиции Мария Дмитриевна Провырова разозлился Алексей. Во-вторых, давайте без хамства, или я вас привлеку. И ты за что? Её взгляд засверкал жгучим любопытством. За то, что не хочу тебя пускать в квартиру без ордера, да притом ночью. А я и не прошусь к вам, подмигнул Алексей. Так, зашёл на огонек. Думаю, что ценного сообщить можете. А вы? Нет. Она нито сюда нет. Он повернулся, чтобы уйти, но неожиданно был остановлен сильной рукой. «Все, я могу! Заходи, умник!» Проворчала она и втянула Чекалина в квартиру. Маша читала и перечитывала письма, которые ей вручил Игнат Федорович. И селилась понять, что могло заставить Ларису броситься на поиски незнакомого ей отца. В этих письмах, написанных ровной твердой рукой, не было и намека на чувства к Ларисиной матери. Лишь восторженные перечисления собственных достижений, скупой интерес к её жизни, к жизни дочери, которую он никогда не видел. Зачем он вообще ей написал? Может быть, она сама разыскала его, предположил Игнат, осторожно подставив чашку с чаем на подставку. Тут же не все письма наверняка. Я когда почитал, понял это. Первое письмо в соответствии с датой уже как продолжение некоего диалога. Не находите, Мария Дмитриевна? Да, да, это понятно. Он пишет, что получил её письмо и так далее. Просто не могу понять, зачем ей вообще надо было переписываться с ним? Он же такой, какой? Он смотрел на неё с неподдельным интересом, сухой, хладнокровный. Маша поморщилась как от кислого. Зачем она писала ему? Продолжало это ненужное общение. Наверное, и ради дочери. Игнат посмотрел на красивые блюда для десерта, всё от того же сервиза, наполненные воздушными пирожными. Маша не притронулась к угощению, от чая не отказалась, а вот пирожные есть не стала. Жаль. Он потратился, а она пренебрегла. Что, ради дочери унижаться перед этим сухарём? Маша выпятила нижнюю губу, помотала головой. Никогда бы не стало так делать. Мария, вы такая, он ласково улыбнулся ей. Такая юная. Кто-то сказал: "Никогда не говори никогда. Кто знает, что с нами может случиться через несколько месяцев, лет? Как мы можем поменяться? Что станем проповедовать?" "Это вы к чему?" не поняла Маша, откладывая в сторону последнее письмо. К тому, что мать Ларисы, пока была молодой, тоже наверняка рассуждала как вы. Шли годы, росла дочь, задавала вопросы. В какой-то момент ей наверняка стало казаться, что она была не права, и она возобновила общение с тем, кого предала забвению, может, ради себя, может, ради дочери. Ей, как видите, это пригодилось. Он загрустил, повесил голову. Маше сделалось его невыносимо жалко. «Вы не убивайтесь так, Игнат Фёдорович. Найдётся ваша Лариса, но гуляется и вернётся». «Вы всерьёз полагаете, что она просто...» Он тяжело вздохнул. «Что она просто загуляла?» «Всё свидетельствует именно об этом». «А как же письма?» Округлил он глаза. «Они же есть. Она собиралась к отцу, вроде даже созванивалась с ним». По звонкам мы не нашли подтверждения. Пробили всех абонентов, зафиксированных за последнее время. Не было и намёка на звонки за Урал. Она не звонила ни туда, ни оттуда. Маша дотянулась до его руки, осторожно тронула. Все звонки по месту жительства. Она не собиралась ехать туда, Игнат Фёдорович. Ну как же так? Его глаза наполнились обидой и слезами. Она обо всём этом рассказывала так увлечённо, Я не мог ей не поверить. Это было так, так искренне. Маша не знала, что ответить. Слава богу, Чеккален позвонил в дверь. Кто это? Насторожился хозяин. Мой коллега устал, видимо, ждать меня в машине, неумело соврала она. Откройте. Игнат Фёдорович тяжёлой поступью двинулся в прихожую. Взгляд, которым он прокладывал себе дорогу, Маше не понравился. Почему? спросил Алексей на обратном пути. Он показался мне таким свирепым. Взгляд или Игнат? Игнат со взглядом. Хихикнула Маша, прижимая ладошку к губам. Он расверепел, когда узнал, что я не одна. Это совершенно точно. Не совершенно точно догадался, что я не ждал тебя в машине, а прошёлся по соседям. Ну да. Как он сказал, когда дверь тебе открыл? Маша пощёлкала пальчиками, пытаясь вспомнить. «Всех опросили?» «Нет, не так». Он спросил. «У всех всё узнали?» «Да, точно. Он догадался, что пока я письма читала, ты вёл поквартирный опрос. Кстати, есть что-нибудь интересное?» Алексей поморщился, вспомнив, как летели слюни изо рта Нины Ивановны, когда она рассказывала о соседях сверху. «Толковой информации ноль. Одни сплетни». Кто на кого голос повысил? Кто когда громко стулом двинул? Как бельё с верёвки не снимают, и оно гремит. Ну что это, Маш? Что? Да ерунда полная. Она вжалась спиной в пассажирское сиденье и с письмами какая-то фигня, что не так. Писаний-то много, а рассказать нечего. Пустота какая-то. А не реальные письма-то Милорисой написанные. Не, бумага пожелтевшая, чернила старые, а конверты? Конвертов нет. Стопка писем, перевязанные атласной ленточкой. Наверняка в какой-нибудь шкатулочке хранились. На Андресолях пока Лариса их не нашла. А как же она тогда адрес узнала, если конвертов нет? В письмах, то там то сям упоминается город, улица, номер дома. Надеюсь, записала. Маша посопела. Он прямо её за новичка держит, считает, что совсем неопытная и дурочка. "Записала", проворчала она и ткнула пальцем в сторону своего подъезда. "Близко не подъезжай". Алексей догадливо хмыкнул. Женька рассказывал, что мама Маши всегда стоит у окна, дожидаясь её возвращения, а потом мучит вопросами: "Кто её подвозил? А женат ли он? Где работает? Есть ли у него своё жильё?" Пока Произнесла Маша в Ализа из машины: "До завтра. Спасибо, что сопроводил. Я же понимаю, это не твоё дело". Ни за что. Лёша тоже выбрался и стоял рядом с ней. "Обращайся". "Да, вот ещё что". Она порылась в сумочке, достала что-то. "Не можешь отдать на экспертизу? Это что?" Он приблизил к глазам лист бумаги в пластиковом пакете для улик. "Письмо? Оно стащило или сам дал?" взяла, поправила его Маша с лукавой улыбкой. Из самой середины тебе что-то не понравилось? Лёша сунул пакет в карман куртки. Не знаю, не могу сформулировать. Может, завтра скажу. А завтра началось с происшествия. На городской свалке был обнаружен труп парня со следами насильственной смерти. Мало того, он был истерзан. Его пытали товарищ-майор По полушёпотом сообщил ему участковый, встречавший их возле оградительной ленты, почему вас и вызвали из центрального управления. Так-то земля вроде не ваша, но больны пытки страшные, решили, что без вас никак. Идёмте. Коротко отозвался Алексей и нагнулся под ленту. На месте преступления была целая толпа сил веков: следаки и прокурорские. Их вот тоже подтянули. Не рядовой случай. Что там Спросил майор Чекалкин, вставая за спину эксперта: "Множественные гематомы. Точно скажу позже, но на первый взгляд его пытали электрическим током". "Электрошокер?" "Запросто", качнул головой эксперт. "Что ещё можете сказать на первый взгляд?" Вопрос прозвучал со скепсисом. Алексей этого парня не знал. Тот был из района, поэтому особого доверия к его опыту не испытывал. Но парень удивил, принявшись перечислять возможные причины смерти. Эти следы, видите, точки синие, указывает на то, что его душили, и он от этого умер, не факт. Скажу после вскрытия. Но душили точно. Электрошокер, удушение, несколько колотых ран, нож, вряд ли, слишком узкие порезы. Может, штык нож или заточка. От этого умер. Не могу сказать. Возможно, это были просто уколы, чтобы причинить ему невыносимую боль, но не умертвить. Невыносимую? Да. Кололи в те места, где расположены особенно болезненные точки. Видите, эксперт задрал футболку и принялся показывать пальцем на раны в разных местах. В общем, помучился парень. Очень помучился, прежде чем умереть. Совещание провели там же. В районе кабинет начальника был маленьким, и там сразу стало тесно от множества стульев, принесённых дополнительно. Вступительное слово местного начальника было кратким. Документов при погибшем не обнаружено. Личность не установлена. Какие имеются соображения, коллеги? поинтересовался подполковник столичной прокуратуры, на голову возвышаясь над всеми сидящими. Он был очень высоким, Надо запрос сделать по всем пропавшим без вести, проговорил Алексей, потому что подполковник посмотрел прямо на него. На предмету установления личности, по утверждениям эксперта, убили парня не на свалке, туда лишь привезли и сбросили труп. Значит, надо просмотреть все записи с камер пятидневной давности. Почему пяти? не понял кто-то из местных. Трупу по меньшей мере 5 дней, поднял на него взгляд Алексей и добавил негромко: "По утверждению эксперта, установим автомобиль, доставивший труп на свалку, и начнём действовать. А если он в угоне, снова престал тот же парень из род отдела, будем устанавливать момент угона, а также хозяина, когда и при каких обстоятельствах он был угнан. Есть ли свидетели и заявления от самого владельца, что крайне важно" С ухмылкой перечислил Алексей следственные действия. «А если труп привезли в мусоровозке?» Не унимался все тот же дотошный малый. «Установим мусоровоз, маршрут его следования. Что-то да всплывет. Но главное и первоочередное. Надо установить личность погибшего. Если понадобится, использовать средства массовой информации. Нет нужды показывать обезображенный труп». Лицо можно отредактировать программой. Вдруг выстрелит. Спасибо, майор. Кивком поблагодарил подполковник, осмотрел всех присутствующих, остановил взгляд на местных. План мероприятия ясен? Послышался нестройный хор из Так точно. И Ясин. обо всём докладывать лично майору Чекалину. Дело будет вести он. Если Алексей и удивился, то никак не дал этого понять. Молча проследовал за коллегами на улицу, сел в машину, доехал до своего отдела, вошёл в кабинет, и только там из него посыпались вопросы. А Женька, оказывается, уже обо всём знал и даже смог ответить. У нас тут было совещание, пока ты отъезжал на место происшествия. Начальник сразу сказал, что дело передадут нам. Что-то там важное и даже страшное в этом преступлении кроется. Подробностей пока никаких. Развёл руками капитан. Но кое-кто шепнул мне, что возможно, это серия. Маньяк? Алексей остолбенел. Но ничего подобного не было слышно за последнее время. Как у нас, да, а в окрестностях, возможно. Кто нам простым смертным доложит? Лёша, ладно, отвлекись. Как вчера с Машей съездили к заявителю? Да никак, поморщился он. Всё нормально. Нет, повода его подозревать. Соседка снизу толком ничего не рассказала. Недавно топанием над головой, бельём, которое сушится на балконе. Как тебе? Маболдеть, что за люди, округлил Женя глаза. Бельё на балконе ей мешает. Это вообще за гранью, Лёш. И я о том же. Он сел за свой стол, потёр лицо руками. Машка, зачем ты письмо стянула из стопки? Собралась эксперту отдать. Меня просила, но когда мне? Еле успел утром ей обратно передать. Что ей не понравилось, не сказала. А так, в общем и целом, всё нормально. Заявитель, вне подозрений. А держится как? Разбит? Расстроен? Обычно он держится. Чекалин глянул на него из-под лобья и проворчал. Как обманутый муж. С достоинством, тревогой и хорошо скрытой агрессии